Карман оттягивал рукопись. Гордон достал пачку свернутых, мятых, истрепавшихся по краям листов. Всего четыре сотни строк. Плод добровольного двухлетнего изгнания. Жалкий недоносок. Ладно, покончено. Поэма. Еще чего. Стихи в 1935-м. Куда же ты теперь? Самое правильное ⁇ порвать, в унитаз спустить, но снова запихивать в карман, тащить до дома. Ага, решетка над уличным стоком. С ближайшего окна, из подвала на шелковой желтой занавеске, подглядывал красавец Фикус.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 Вицистификус, ликуй фикус, ты победил.